Черный замок Придворная дама из Изольда внезапно проснулась посреди ночи, точно от толчка в спину. Некоторое время она бездумно смотрела в искусно украшенный лепниный высокий потолок. Затем поправила смятое платье в пышных складках, которое она так и не удосужилась снять вечером. Служанка лишь расшнуровала корсаж. И подошла к окну. За окном стоял непроницаемый туман. «Что же делать?» Мысли лихорадочно бились в голове. «Что меня ждет? Изольда закусила губу и прижалась разгоряченным лбом к стеклу. «Почему я? Почему? Ведь он может выбрать из тысячи подданных. Интересно, а если я просто исчезну, что будет?» Изольда прокручивала варианты. «Кто-нибудь посмел идти против его воли? И если да, то где теперь эти люди?» Про герцога ходили разные слухи. Что он чернокнижник, что он колдун и даже вампир. Те, кто спускался в подземелье, утверждали, что слышали стоны людей. Подвешенных на крюках над котлами, куда медленно стекала их кровь. И что если всмотреться в старинные зеркала, то можно вместо собственного отражения увидеть души невинно убиенных. Изольда всегда старалась не привлекать внимание герцога. Она не слыла первой красавицей, поэтому произошедшее на балу стало для нее неожиданностью. Сейчас она вспоминала последний танец черный, расшитый серебром, костюм герцога, его руку протянутую изольде и его нежный взгляд, и то, как ее до дрожи испугал его взор. «Мне нужен воздух. Я задыхаюсь». Изольда рывком распахнула окно своей опочивальни, находившейся на первом этаже замка. После подобрала юбки и спрыгнула вниз, неудачно подвернув ногу. Ярко светила луна, но туман был настолько густым, что Изольде приходилось шагать медленно, чтобы не оступиться. Некоторое время она, прихрамывая, брела по огромному парку, не заботясь о направлении. Мысли хаотично разбегались, когда Изольда пыталась думать о том, что ей делать дальше. Неожиданно она оступилась и едва не упала. Неприятное происшествие привело ее в чувство. Изольда поняла, что заблудилась. Этой части парка она не помнила. Выступающие из тумана огромные стволы деревьев стояли нестройными рядами. Парк выглядел неухоженным и заброшенным. Надо возвращаться. Изольда поняла всю нелепость этой мысли. Дорогу в тумане она не смогла бы найти. Нужно подождать, когда туман рассеется, и возвращаться. Молодая женщина сделала еще несколько шагов, и перед ней возникли очертания кладки. Подойдя ближе, она разглядела глухую высокую стену, в которой была прорублена арка. Изольда вошла туда. В арке обнаружилась стая диких собак. От них отделилась огромная особь с густой свалявшейся шерстью бурого цвета, и Изольда попятилась. Пёс оскалил клыки и начал наступать. Стая двинулась за ним. Изольда не сводила глаз с собак. Она понимала, что малейшая ошибка, и ее разорвут на куски. Вскоре она уперлась в непонятную конструкцию, оказавшуюся металлической лестницей. Изольда принялась медленно подниматься. К счастью, стая преследовать ее не стала. Подобрав пышные юбки, Изольда с трудом карабкалась вверх по лестнице, мешали туфли на высоком каблуке. Пришлось остановиться, и снять их. Лестница оказалась крутой и очень высокой. Железные перила проржавели, и руки Изольда окрасились в рыжий цвет. Подвернутая в результате падения нога отзывалась с каждой ступенью, ноющей болью. С непривычки у Изольды закружилась голова. Лишь страх, что собаки последуют за ней, придавал сил. Когда подъем закончился, Изольда очутилась на длинном каменном помосте, В это время порыв ветра на мгновение рассеял туман, и перед ней возник бог зеленого чудовища, дышащего паром. Повинуясь возникшему импульсу, Изольда вошла в открытый проем монстра. Перед удивленными пассажирами, едущими на заработки в столицу первой утренней электричкой, возникла бледная худая женщина со сбившейся высокой прической, в нелепом платье прошлого века и туфлями в руках. Ольга Князева проснулась ранним утром, словно ее кто-то ткнул в бок. Некоторое время она бездумно пялилась в высокий серый потолок сталинской коммуналки. Сон был потрясающим. Про какую-то придворную даму, сбежавшую от своего повелителя. Ольга мечтательно улыбнулась. Почаще бы такие сны снились, тогда и кино не понадобится. И вообще было бы интересно так жить. Балы, изысканные кавалеры, приключения и загадочный герцог. Решительно вскочив с кровати, она подбежала к окну и открыла форточку. Повеяло ощутимым холодом, но зима пока не заявляла своих прав. На фоне ярко-синего неба желтели листья клёна, и только морозная свежесть напоминала о приближении столь нелюбимого Ольгой времени года. «Сколько времени?» — Ольга взглянула на будильник. «Дима обещал заехать в девять». Она сбегала на кухню, включила чайник и начала лихорадочно собираться. Заплела косу, влезла в джинсы и, обжигаясь горячим чаем, высунулась из окна. Под окнами многоэтажки стоял молодой человек в черной кожаной куртке, отделанной пушистым воротником. Ольга энергично замахала ему из окна и, натягивая на себя ярко-красную куртку, сбежала вниз по лестнице. Вскоре она сидела в небольшой машине корейского производства. «Я тебя сегодня в один парк отвезу. Его скоро откроют после реставрации». Дима небрежно посмотрел в зеркало заднего вида. «Тебе понравится». «Как хочешь», — ответила она. «Ты же знаешь, я за любой кипиш». Машина тем временем съехала на боковую дорожку и начала углубляться в лес. «Для остальных парк еще закрыт, а раньше в него доступа простым посетителям совсем не было», — пояснил Дима. «Мы будем первооткрывателями». Вскоре дорога уперлась в высокую чугунную решетку. Сквозь ажурную решетку виднелись очертания вековых деревьев. Дима толкнул тяжелые ворота и первым вошел в парк. Парк оказался опустевшим и заброшенным. Ни служителей, ни случайных людей не было видно на дорожках. Только листья тихо шуршали под ногами, да мимо пробегала стая собак. Один из псов, громадный исполин с бурой шерстью, похожей на свалявшийся войлок, остановился и уставился на Ольгу. Девушку пробил нервный озноб. Замерзла. Дима обнял ее. Давай руки погрею. Наклонившись над ладонями, он начал согревать их своим дыханием. Солнечный шарик, поселившийся в груди утром, лопнул, и по всему телу Ольги разлилась теплая волна. Взявшись за руки, они задумчиво брели по аллее. Черный замок возник внезапно, в стороне от дорожки. Ольга резко встала. Давай войдем. Дима потянул ее за рукав я не хочу нервно сглотнула оля ее пугал этот мрачный дворец словно за его стенами пряталась неведомая опасность чудилось что из его окон на них мрачно взирают призраки ешь с тобой не бойся дима верно угадал состояние своей подруги крепко прижав ольгу к себе дима отыскал ее губы поцелуй был властный требовательный но в то же время проникновенно нежный голова девушки наполнилась туманом а ноги подкосились. Ольга вцепилась в руку Димы и позволила себя увлечь в литые ворота замка, оказавшиеся незапертыми. В холле было темно и холодно. Служителей не обнаружилось и здесь. «Может, вернемся?» Ольга нерешительно повернулась к двери. В этот момент холл осветился вспыхнувшими свечами и факелами. Проступили знакомые очертания предметов. Гобелены на стенах, искусная мозаика на полу, дорогая мебель с ужасом придворная дама изольда наблюдала за тем как тщательно и совсем не торопясь герцог запирает двери замка на засов ты сама захотела вернуться герцог довольно улыбнулся скучала в обычном мире по мне и прежней жизни зато здесь тебе скучать не придется целую вечность в подземелье нам есть чем заняться в этот момент изольда почувствовала как у нее отнялись ноги Конец. Кутузова, Лада. Сборник рассказов «Паук на ниточке». Читала Елена Уфимцева. Год 2020.